Глава вторая. Двери медленно открылись, впуская меня в замок, и также медленно закрылись за моей спиной, перестав пропускать звуки с открытого пространства. Я поюжилась. Здесь было ещё страшнее, чем рядом с ладоном. Мрачные чёрно-серые цвета, внешнее запустение, несколько показное и огромные пространства для того, чтобы мог спокойно летать крупный дракон. «Мне в таком громадном помещении было очень неуютно, Рысу тоже». Свет лился через узкие окна под потолком, благодаря чему в зале, где мы оказались, царила полутьма. Птенец издал короткий крик то ли от того, что отогрелся, то ли от голода. «Эй!» — крикнула я. «Кто-нибудь? Ладон, чертова ты ящерица! Мне что, умирать здесь?» Но вместо ответа темного дракона... Я услышала мягкий бархатистый голос, звучавший спокойно и приветливо. «Вы, должно быть, Элла Златокрылая?» Я стремительно обернулась на звук и обомлела, потому что человек или существо, появившееся в зале, было просто нереальным. Сначала показалось, что это был мужчина. По крайней мере, обнажённый торс, чётко очерченные скулы и небольшая щетина говорили об этом. А вот ниже, ниже этот товарищ имел хвост, как у змеи. Мощный, тёмно-зелёного оттенка, чешуйчатый. Двигался, двигалось оно, как змея, с той лишь разницей, что спину д е р ж а л а прямо, и ростом было примерно с нормального мужчину. В общем, я такое ни разу не видела и закономерно перепугалась. Но незнакомец поднял руки и приветливо улыбнулся. «Нет-нет, Элла, не бойся меня». «Я не монстр, я тоже маг, друг Ладона». «Не б о я т с я друга Ладона? Он что, издевается?» «У вас хвост», — зачем-то сказала я. «Ну, вы, наверное, в курсе?» Он снова улыбнулся. «Ты никогда не видела нагов?» «Что ж, логично предположить. Мы всегда селились в самое чаще, а после того, как в лесной пришли люди, ушли сюда. Ты, должно быть, замёрзла». «Идём, я тебя накормлю». «А что...» «Потом поговорим, Элла». «Да, запомни для начала. Ладон здесь, в замке. Он слышит каждое наше слово». «Замечательно. А подглядывать он случайно не любит? А то я у папы парочку очень неприличных жестов подсмотрела». Но сказала я другое. «Мои друзья хотят есть». «Друзья?» «Дракон, я показала л а р а н а И кот». В следующий миг мне показалось, что стены содрогнулись от голоса ладона, звучавшего будто отовсюду сразу. «Нет. д е в ч о н к и сохранить жизнь. Животным – нет». «Сам ты животное!» – крикнула я куда-то вверх. «Не смей ничего им делать! Ладон, слышишь меня? Не смей трогать кота и дракона, иначе все твои планы пойдут крахом, слышишь? Все!» «Я не проживу ни минуты, если ты им что-нибудь сделаешь, и если ты хоть немного знаком с моей семьей, то должен понять, что я не шучу!» а х р и п л о пока орала, но на коле, как его там называли, смотрела шеломленно и даже с опаской. «Элла, не стоит так говорить с ладоном!» Он покачал головой. «Твоя жизнь в его руках?» «У него лапы, а не руки!» «Я все сказала!» «Троните хоть пальцем животных, дольше суток я не проживу, даже если где-нибудь запрете!» Нак, к моему удивлению, слабо улыбнулся. «Ладон, оставь ей друзей, сила все равно на твоей стороне!» Ответом ему было молчание. «Он согласен, но следи, чтобы они всегда были рядом с тобой и не мешали. Пока с ними ты, они в безопасности, а вот в одиночку могут пострадать». Рыс зашипел на Нага и прижался к моей ноге, а птенец, кажется, отогрелся. Меня провели через этот огромный мрачный зал в помещение поменьше. Здесь также преобладали тёмные цвета и голые каменные стены, но всё же я чувствовала себя не в пример уютнее как раз из-за размеров более подходящих людям. «Садись», — скомандовал н а к и указал на небольшой столик, буквально на две персоны. Усевшись в мягкое кресло, Я едва не застонала от приятной боли во всём теле, которому, наконец, дали отдых. «Ешь, пожалуйста!» Ко мне придвинули под нос большой тарелкой каши, стаканом молока и овсяным печеньем размером с небольшое блюдце. «Спасибо!» – расстегнула жакет. Во-первых, было жарко. Во-вторых, птенец хотел кушать. Он тихонечко лопотал что-то и тянул носом за неимением возможности видеть. осторожно влила в него т р и стакана молока. «Вот так. Давай, маленький». Успокаивая осторожным поглаживанием между крылышек, скормила ему две ложки каши. «Всё, умница. Теперь ложись и отдыхай». Уложила на свободный стул, укрыв жакетом, и невольно улыбнулась, глядя, как закрываются сиреневые глазки, и малыш сворачивается калачиком. «Рыс терпеливо ждал, пока я покормлю дракона», И только когда я освободила блюдце из-под печенья и налила туда вторую треть молока, приступил к обеду. Кашу кот не любил, но выбора не было, так что спустя пару минут его тарелка стояла пустой. Приступила к обеду и я, деваться всё равно было некуда. «Если ты будешь отдавать две трети обеда, долго не продержишься», – покачал головой Нак. «Это животные, Элла, не ставь их выше себя». Если это повторится, Ладон отменит своё решение. Я тяжело вздохнула и отложила в сторону печенье. Господин Нак, это мои друзья, и они хотят есть. Им нужна помощь и еда. Этот дракон ещё не окреп, ему нужно молоко, а кот со мной с детства. Может, для вас это домашние животные, а для меня это друзья. Если с ними хоть что-нибудь случится, я предупредила, я не идиотка. Вы меня кормите, привезли сюда, подстроили ловушку. Я вам зачем-то нужна, вероятно, живой. Ну так вот, я иду в комплекте с ними. Кстати, какова цель моего похищения? Нак, внимательно меня рассматривая, несколько минут молчал, но потом всё же решился и произнёс. «Не знаю». «Вот так вот, не знал». «Это какой же вы ему друг, если он вас в свои планы не посвящает?» «Элла». Нак снова улыбнулся. «У Ладона есть планы, о которых он не говорит никому, даже мне. Не пытайся посеять во мне обиду. Твои попытки выглядят слишком глупо. Впрочем, ты можешь спросить у него сама». И он недвусмысленно возвел глаза к потолку. Я откашлялась. «Эй!» – рявкнула так, что рыс дёрнул ушами. «Не обязательно кричать», – вставил Нак. «Он слышит». «Почему я здесь? Чего ты хочешь, Ладон? Зачем тебе мое похищение?» Прошли долгие несколько секунд, прежде чем комната наполнилась низким голосом темного дракона. «Месть». «Месть? Кому? Отцу?» «Твоей матери. Двенадцать лет назад она помешала мне. Лесной давно был бы уже наш, если бы не твоя мать». ы здесь потому, что она должна заплатить за наше поражение. И... и что ты сделаешь? Ее ждут несколько страшных месяцев. Она не будет знать, где ты, что с тобой, жива ли ты. А потом... потом ей принесут твое тело. Ты убьешь меня. От этой догадки перехватило дыхание. «Когда придет время, не вреди себе, златокрылое. Живи, пока я даю тебе эту возможность». Рыс жалобно замурчал и прижался ко мне, птенец заплакал, будто что-то понимая, а впрочем, может, и понимая, о чем говорит ладон. Даже Нак как-то странно смотрел, с ноткой сочувствия. «Ясно, я сделала последний глоток молока. р ы с а и дракона вы отпустите?» «Дракон может убираться хоть сейчас», — ответил Ладон. «Кот умрёт с тобой». «Не бойся», — шепнула я Рысу. «Мы что-нибудь придумаем. Мы не сдадимся». «Пожалуй», — откашлялся Нак, — «пора проводить тебя в комнату. По замку тебе перемещаться запрещено. Еду будут приносить в комнату. Ванная там есть. Там ты останешься до того, как...» «Ладон меня прикончит. Я поняла». Хотя ничего другого от ладона я и не ожидала, это откровенное признание меня шокировало и одновременно вызвало волну боли. «Мама не переживёт, если план тёмного дракона удастся. А ещё отец, сестрёнки, маленький брат. Демоны. Нет, ничего у него не получится. Неужели я не найду способа сбежать или хотя бы дать о себе знать домой?» «Правила, думаю, ты и сама знаешь. н а к проследовал из комнаты всё в тот же огромный холл. «Не пытайся сбежать, за это будешь убита. Не пытайся причинить себе вред. л е к а р и здесь нет и не будет. Выкинь из головы даже мысли о побеге. Ладон может по своему желанию наблюдать за твоей комнатой, а уж слышит он каждый вздох». «Замечательно», – пробурчала я. «А в ванной он тоже будет за мной наблюдать?» «У него хватит так-то, не волнуйся. Вообще, Элла, мы не звери. Со своей стороны я постараюсь сделать все, чтобы твои последние месяцы прошли относительно комфортно». «Вот уж спасибо за заботу. Никак не ожидала, п о л ь щ и н а Но Нак не обращал внимания на мой тон и выражение лица. Полз себе спокойно, поднимался по лестницам, открывал движением руки двери и вообще вел себя, как радушный хозяин, показывавший гостя поместье. «Меня зовут х э ш Имя непривычное для таких, как ты, но не такое уж сложное, правда?» Мы остановились перед массивными дверьми с причудливой, но грубоватой резьбой, кажется, она изображала дракона. «Прошу». Рыс вошел в комнату первым, вслед за ним я с Лораном на руках. Симпатичная комната, хоть и тёмная, как всё в замке. Тяжёлые коричневые шторы, вполне удобная на вид кровать с пологом, письменный стол, на котором лежали две стопки книг и неприметная дверца, очевидно, ведущая в ванную комнату. «Устраивайся, Элла», — сказал Тхэш. «Кое-какую одежду для тебя привезли. Впрочем, думаю, тебе немного понадобится. Располагайся». Двери закрылись, щёлкнул замок. Мы с Рысом недоуменно переглянулись. «Почему бы не забрать мою верхнюю одежду? Куда я на мороз-то пойду? А тут даже жакетик оставили». «Самоуверенные идиоты! Я же всё равно попытаюсь сбежать. Какая разница, убьёт меня ладон по истечении этих месяцев или при попытке к бегству?» у м м ладон!» Я зачем-то задрала голову. «Э-м, не знаю, слышишь ты меня или нет, Но, пожалуйста, не наблюдай за мной полчасика. Я приму ванну, спасибо. Решила быть хотя бы внешне вежливой. Во всяком случае, в принципиальных вопросах. Дракон, конечно, не человек, да и тело своего я не стеснялась. Но всё-таки расхаживать голой перед чьими-то взглядами не хотелось. Вздохнула, надеясь, что у тёмного дракона действительно хватит такта, и поплелась в ванную, наказав рысу следить за птенцом. Горячая вода расслабляла. давала уставшим мышцам желанный отдых. Я застонала, когда опустилась в ванну, достаточно просторную для худой и невысокой девушки. Напротив висело большое зеркало, и я поразилась, как неопрятно я выгляжу. Длинные темные волосы спутались, челка лезла в глаза, губы обветрились, а руки были исцарапаны и покраснели от холода. «Красотка! Ничего не скажешь!» «Ну, спасибо хотя бы за щётку, мыло. Я понюхала какую-то баночку. И масло. Правда, дыню я не люблю. Но хотя бы благоухать в гробу буду чем-то приличным». «Не благодари», – раздался голос Ладона. Я чуть не захлебнулась от неожиданности, погрузившись в воду. «Я же просила! Я вообще-то моюсь и... И не смей за мной наблюдать!» «Ты в моём замке». «Моя пленница, я делаю, что хочу, и я тебе не доверяю». «Да я и не прошу твоего доверия!» «Знать бы еще, как он смотрит, чтобы спрятаться!» Наконец я нашла выход. Закуталась в полотенце и притащила из комнаты ширму, непонятно зачем там установленную. Кое-как при помощи грубой физической силы и магии сдвинула ванну к стене и заслонила ширмой. Причём так, чтобы одним концом ширма навалилась на стену и подсматривать сверху было нельзя. Таким образом, мне для помывки оставался крохотный тёмный шалашик, да и воду пришлось греть заново. Зато спокойно помылась, внутренне злорадствуя. Даже в таком незавидном положении тёмному дракону можно противостоять. И это непередаваемое ощущение чистоты и расслабленности. После нескольких неприятных часов общения с ладоном Я чувствовала себя разбитой, уставшей и очень хотела спать, но прежде нужно было поухаживать за птенцом. Вдруг вся комната наполнилась тихим, но внушающим ужас смехом ладона. Я вздрогнула и больно ушиблась мизинцем о косяк. «Ты глупая девочка», — сказал ладон. «От меня не спрячешься за ширмой». «Ну, знаешь», — выдохнула я. «Под кроватью от тебя, что ли, скрываться?» И, гордо задрав нос, направилась в спальню. «Давай, хороший мой!» Лоран успел уснуть и просыпаться ради купания не желал. «Ну, дракоша, просыпайся! Надо помыться, надо чуть-чуть погреться. Давай, давай!» Возмущенно что-то лопача, он все-таки открыл глазки. Жалко было до безумия. Каково это жить в полной темноте? «Надеюсь, я этого никогда не узнаю». «Прости, малыш, но придется тебе помыться в моей воде. Зато она горячая, тебе полезна». «Вот так». Он отчаянно цеплялся за краешек ванны, хотя воды там было не так уж и много. Часть я испарила, чтобы птенец не захлебнулся. «Ну не бойся, это водичка. Сейчас мы тебя помоем. Смотри, какая приятная». Он успокоился, перестал дрожать и жался к моей руке, пытаясь сунуть мордочку мне в ладошку. Осторожными массирующими движениями я начала его мыть. «Бедный мой, натерпелся. Сейчас с тобой отдохнем. А потом вырастешь большим и сильным драконом, будешь сильнее ладона». По ванной пронесся какой-то неопределенный звук, полный сомнения, но я решила игнорировать ладона и промолчала. «Давай тоже будешь пахнуть дыней». Я капнула немного масла в воду. «Ну вот, умница, больше не боишься». «Нет-нет, воду не пей. Я тебе принесу чистой, там, где-то стоял графин». Подошел Рыс, с любопытством заглянул в ванну, где плескался птенец. «Тоже хочешь купаться?» — улыбнулась я. И рассмеялась, когда кот стрелой метнулся в комнату. Да, в этом Рыс от своих более мелких сородичей не отличался, мыться он не любил. Впрочем, потом, когда я отнесла Лорана в комнату, мне удалось загнать кота в ванну, пригрозив, что иначе он будет спать на полу. А спать Рыс любил со мной на мягкой постельке, и хоть отец его за это гонял, не упускал возможности улечься где-нибудь рядом. Так мы и разместились. Птенец, укутанный в полотенце на одном краю кровати, Рыс на другом и посередине я. «Ну, чего ты мурчишь?» р а с положил голову мне на живот и дёрнул ушами. «Не бойся, мы обязательно что-нибудь придумаем. Всё будет хорошо. Прорвёмся, рыс. Прорвёмся, пушистый. Спи». Я ещё долго не могла уснуть. Думала, смотрит ли ладон, корчила рожи и умилялась спящему птенчику, который выглядел таким невинным и милым. «Что ж, ему хотя бы дадут улететь». Вот только как он проживет без помощи людей, будучи слепым? Нет, погибать здесь нельзя. Ничего у тебя не выйдет, Ладон, пробормотала я и зевнула. Не стой связался. А потом провалилась в сон, пригревшись рядом с пушистым рысом. Небо здесь было кроваво-красным, и всюду, куда падал взор, была пустота. Самая обычная пустота, поглощающая все вокруг, не оставляющая ничего н ни е в реальном мире, ни в мире снов. И лишь небольшая площадка, освещенная красноватым тусклым светом, выделялась из этого общего мрака. Босыми ногами я чувствовала холод камня, голыми плечами леденящий душу ветер. Платье, белое, струящееся, развивающееся на ветру, оно было очень красивым, простым, легким, но в то же время каким-то праздничным, подвенечным. У мамы не было свадьбы, и она часто говорила, что у меня будет самое красивое подвенечное платье. Я была одна, одна среди бушующего мрака, одна среди красных всполохов, совсем одна. И щемящее чувство одиночества и отчаяния затопило меня, заставив дрожать. Такое чувство, будто я находилась в аду. А потом, уже просыпаясь, я поняла. Это была расщелина. Я проснулась, словно от кошмара, с бешено колотящимся сердцем вся мокрая. Нашарила, перегнувшись через р ы с о стакан воды и жадно выпила почти половину. Только тогда окончательно проснулась и поняла. Это был сон. Я в своей постели. Всё хорошо. Через мгновение пришла ещё одна мысль. Я не в своей постели. Застонала и свалилась на подушке. Практика, вылазка на плато, ладон. «Да чтоб тебя, ящерица паршивая!» И тишина в ответ. «А вот интересно, ладон отлучается из замка?» «Отлучается. Нападает на деревню, п р о ч у в с ы в а е т свои владения, меня в ловушку загнал. Ведь если тёмного дракона нет в замке, за мной никто не следит. Вряд ли н а к так вездесущ, как ладон». И появится шанс сбежать. С замком на двери я как-нибудь разберусь, а уж спрятаться от одного нага в большом замке сумею. Дальше дело техники. Валим в город и скрываемся в толпе или бежим к горам. Ищем необходимый пергамент и отправляем весточку отцу, а уж он разберется, как меня вытащить. Надежда вспыхнула так сильно и так ярко, что я улыбнулась, но тут же закуталась в одеяло, чтобы не заметил ладон, Если он наблюдал, конечно. Нельзя давать понять, что у меня появился план. Нельзя. Заворочился во сне рыс и махнул лапой, попав мне прямо по лбу. Захныкал птенец. До утра я уже уснуть не смогла и поплелась умываться, а потом производить ревизию имеющихся вещей. В шкафу несколько комплектов одежды. Какие-то бесформенные коричневые сарафаны и брюки. Верхней одежды, разумеется, не было. Я сложила свою, наложив парочку заклятий, чтоб не спёрли и не уничтожили. Конечно, хорошего мага вряд ли такое остановит. Но чем демоны не шутят? Книги оказались п л о ш ь учебниками географии или истории. Ничего магического, ничего такого, что могло быть хоть как-то использовано. И лишь парочка художественных, не слишком привлекательных на вид. Но что есть, то есть. Тем более, что оставаться надолго в замке я не собиралась. А около восьми утра... Время я отслеживала по массивным настенным часам. На столе появился поднос с завтраком и записка от Нага. «Доброе утро, Элла. Надеюсь, ты отдохнула. Твой завтрак. Тэш». Я с радостью обнаружила целый графин с молоком и до краев наполненную яичницей тарелку. Как оказалось, яичница была еще и с каким-то мясом и умопомрачительно пахла. Хлеб был свежим. «Лоран, рыс, у нас есть куча еды!» Радостно воскликнула я, «Просыпаемся, друзья, просыпаемся!» Пока кот потягивался и облизывался, я кое-как распределила еду. Рысу выделила отдельную тарелку, решив, что отдавать ее обратно не буду. Сложила туда половину яичниц и покрошила хлеба. Доест, налью молока. А вот птенца пришлось кормить с руки хлебом, размоченным в молоке. Он так благодарно и ласково ко мне жался, так осторожно брал лакомство с ладони, что появилось нестерпимое желание чмокнуть его прямо в нос. Драконы в детстве – удивительно хорошенькие существа, особенно такие несчастные, как л а р а н Рыс довольно чавкал, приступила к завтраку и я, мысленно поблагодарив Тхэша за то, что в этот раз порция больше. Официально р ы с а и л а р а н а вроде как не кормят, н у дураку понятно, что т а к о е миску и ч н и ц я съесть не в состоянии. Что-то в этом наге было. «Мог бы и приятного аппетита пожелать!» Хмыкнула я куда-то вверх ладону. А в ответ тишина. «Хм, значит, эта ящерица улетела из замка?» «Нет, выбираться сейчас опасно. Лоран еще слаб, а я его не брошу. С ладон останется со злости его прикончить. Прикинем по времени». Ладон обещал маме пару месяцев неизвестности. С учётом его характера примем, что жить мне осталось месяц. Учтём погрешности и сделаем запас. Пожалуй, через неделю-другую нужно бежать, а перед этим выяснить, как часто он отлучается, на какое время и какова сила этого тхэша. Ладон объявил о своём присутствии только перед самым обедом. Я хихикала, пытаясь обучить л а р а н а ездить верхом на рысе. Выглядело это, конечно, не самым интеллектуальным занятием, и, похоже, в глазах тёмного дракона я упала ещё ниже, но... Как прикажете уводить л а р а н а Летать он пока не умеет. Я могу и не удержать, да и в случае чего сбежать таким образом. Им будет гораздо проще. А уж записку в ошейне крысу я засунула, обнаружив на столе среди прочего блокнот и карандаш. Замирающий, похоже, предоставил обо мне полную информацию, раз мне выделили принадлежности для рисования. Скотина. «Вы, миледи, хорошо провели время?» С лёгкой усмешкой в голосе поинтересовался Ладон. Издевается. «Благодарю. Вполне», – слегка улыбнулась я. В этот момент Ларан смешно шлёпнулся со спины рыса прямо на пол, кот этого не заметил и гордо прошествовал в ванную комнату. «Смотрю, интеллектуальным р а з в л е ч е н и я м к о т о р ы е для вас приготовил Тхэш, вы предпочли детские игры. Забавно, забавно». «Ой, простите великодушно, интеллект? О чем это вы, Ладон?» «Я, миледи Златокрылая, говорю о том, во что вы идите. Голова. Некоторые особи вашего вида утверждают, что думают ей». «Ну, мои особи думают хотя бы головой». «Это вы на что намекаете?» – подозрительно осведомился Ладон. «Нет-нет, что вы!» В этот момент на столе появился поднос с обедом. «Что, приятного аппетита у вас желать не принято?» «Мне плевать, будет ли у тебя приятный аппетит?» – незамедлительно отозвался Ладон. «Вот спасибо». На обед мне достался куриный суп, целая гора жареной картошки и кувшин с компотом, а еще большое зеленое яблоко. Куриную ножку и часть картошки я отдала рысу, птенца напоила компотом и скормила ему чуть-чуть мяса. Как хорошо все же, что малыш оказался всеядным. С Лораном были бы проблемы, будь он, скажем, облачным драконом. Они едят далеко не все. «А куда ты летал?» – как можно непринужденнее спросила я. Ладон помолчал, прежде чем ответить. «Тебя это так интересует?» Равнодушно пожала плечами. «Мой мир ограничивается теперь четырьмя стенами, котом и птенцом. Разумеется, меня интересуют разговоры, пусть даже с врагом». «Если я скажу, ты снова назовешь меня монстром». Я и так своего мнения не меняла. Вздохнула я и принялась за яблоко. «Так все-таки, где ты был?» «Я убил одного из погонщиков». Сердце быстро-быстро забилось, к горлу подступила тошнота. Наверное, Ладон что-то почувствовал, потому что в следующую секунду произнес. «Не твоего отца, замирающего». «Что? Почему? Он же был твоим...» «Именно поэтому у твоего отца возникли подозрения». а замирающий мог выдать более ценных людей. и о напал на экипаж, а ему было велено защищаться, дабы отвести от себя подозрения. Он и не знал, что погибнет, зато теперь числится в героях. «Подонок!» – прошипела я. Настроение, улучшившееся было утром, снова стало паршивым. Я предупреждал. флегматично ответил тёмный дракон. «Ещё о чём-нибудь желаешь поговорить?» «Какая разница? Ты всё равно не будешь учитывать мои желания!» «Возможно, буду», — возразил дракон. «Попробуй, попроси». «Попросить? Что же мне хотелось попросить у Ладона?» Пока я раздумывала, он сказал. «Это твои последние месяцы?» Маня нет нужды заставлять т е б я страдать, только твою мать. Как мило. Хорошо. Я хочу пирожное с кремом на ужин и, и укрепляющее зелье для Ларана. Я оставила аптечку там, откуда ты меня забрал, а ему не помешает немного зелья. Я подумаю. Что тебе этот птенец? Обуза, лишний рот и только. Он маленький. «И не виноват, что ты вымещаешь свои комплексы на ни в чем не повинных людях и драконах», — огрызнулась я. «Понимаю, что для тебя такие слова, как сочувствие, доброта и бескорыстная помощь чужды, но не делай вид, будто ты знаешь людей. Ты сам придумал для себя, что мы ненавидим вас, и усердно вдалбливаешь это другим». «Ты глупая девочка». И Ладон пропал, вероятно, обидевшись. «Если драконы вообще умеют обижаться». Но на ужин пирожное я все-таки получила, а вот з е л ь е увы, нет.